Глава пятая. Законы, религия, военное дело, народное хозяйство, нравы, искусство и наука. Цензорская власть, смягчение наказаний, религиозность, римское войско, сельское хозяйство, ремесла, рост города Рима, знакомство с греческой культурой, сценические представления. Первые исторические записи. Архитектура. Наиболее оригинальной чертой внутреннего устройства римской общины был своеобразный нравственный контроль, которому подлежал постоянно каждый гражданин. Контроль этот выражался первоначально в наложении каким-либо должностным лицом штрафов за неисполнение того или другого законного распоряжения затем в наказаниях за роскошь и, наконец, в деятельности цензоров, которые имели право ограничивать избирательные права гражданина за порочное поведение. Со временем цензоры стали высшими по рангу должностными лицами общины. Бесспорно, такая система управления имела немало существенных неудобств, но она поддерживала сильное возбуждение общественного духа, И сочувствие к общественным интересам. В уголовном законодательстве постепенно развивалось смягчение наказаний. Не было утверждено законом, но обычаем признавалось правило, что всякий гражданин, обвиненный, но еще не осужденный, мог избавиться от какого бы то ни было личного, неимущественного взыскания, если отказывался от своих гражданских прав. Это значительно уменьшало число судебных приговоров. Порядки судопроизводства изменились, были назначены особые должностные лица специально для отправления правосудия. С расширением Римской области в интересах местного населения назначались местные судьи с ограниченную юрисдикцию, преимущественно для дел гражданских. Прежде неограниченная власть отца над детьми подверглась ограничению, и сын, троекратно проданный отцом и троекратно отпущенный на волю, уже не поступал снова под власть отца. Религиозное благочестие предков сохранялось в эту эпоху еще во всей полноте. С конца III века начинает развиваться в римской общине поклонение греческим богам. В течение 485-291 годов в Риме было сооружено немало новых храмов, в том числе храмы Кастора и Палукса, Аполлона, Афродиты, Эскулапа и других. Военное искусство среди множества войн получило значительное развитие, и Римский легион, с установленными за это время в нем приемами вооружения и боя, явился организацию, наилучше приспособленную для боя единственным тогдашним оружием, холодным. Весьма существенным оказалось также введенное в этот период правило «немедленно укреплять лагерь», какой бы кратковременную ни казалась остановка.